Глава 6. Лара. Как ты умудрилась добраться до Эренделла и вернуться, не потонув в собственной рвоте? Величайшая загадка для меня, девочка. Лара подняла голову с песка и вытерла рот. После трех дней в бурном море даже твердая земля под ней качалась и дрожала, и это раздражало, словно какое-то изощренное личное наказание не тот опыт, который я стала бы повторять. Она медленно поднялась на ноги и счистила песок с юбок. На пляже стояли только они с Джором. Остальные тиканцы, немногочисленные выжившие из почетной стражи Арона, остались в лодке. Лица у них были не светлее грозового неба на горизонте. У нас нет лишнего времени на твои поездки, подал голос Джор. Это еще звучало довольно вежливо. Ту же песню она слушала на все лады с тех пор, как они покинули Эранал. Может и нет. Лара нагнулась подобрать сумку, закинула ее на плечо, изучая крутые холмы, куда ей предстояло подняться. Лучше всего успеть прежде, чем полностью взойдет солнце. Но с учетом всех обстоятельств я не вижу другого выбора. Мы можем ударить сейчас. Аран в плену твоего подонка отца уже несколько недель, Лара. Одному Богу известно, что с ним сделали. Мой отец не причинит ему вреда, пока считает, что есть шанс добиться от Анны капитуляции Эронала в обмен на его возвращение. Принцесса Итикана получила письмо Сайлоса в присутствии Лары, и та прочла его сама, пока Анна сидела, согнувшись пополам от горя. Текст письма крепко впечатался в ее память. Ее королевскому высочеству принцессе Итиканне Анне Кертел. Пора положить конец этой войне. В качестве жеста доброй воли вашего брата Арана Кертела доставят к вам после того, как остров Эронал сдастся окружающим его силам военно-морского флота. Ваших людей при условии их мирных намерений отвезут в Маредрино и по прошествии подобающего периода времени выделят им внутри страны земли, где они смогут поселиться. Мы надеемся, что вы проявите больше сочувствия и дальновидности в отношении будущего вашего народа, чем ваш брат Наши искренние пожелания всего наилучшего. Сайлас Веллиант, король Маредрины и властитель моста. Он лжет», — сказала она Анне. Если ты откроешь ворота, он здесь всех перебьёт. Я знаю, Анна подняла голову. Но если я откажусь, он может решить, что Аран исчерпал свою полезность. Он знает, что я приду за Араном. Он не откажется от шанса убить меня. Принцесса встретилась с ней взглядом. Он знает, что ты придёшь, чтобы спасти Арана, а также, что ты, вероятно, жаждешь мести. Кашель Джора вернул Лару обратно в реальность. Твой отец знает, что Анна не пойдет на эту сделку. Может быть, но мертвеца уже не используешь, и ему ничего не стоит держать Арына в качестве пленника. Он сохранит Арыну жизнь, по крайней мере, до тех пор, пока война не завершится победой. Ты имеешь в виду, пока Эронал не падёт. Лара утвердительно угукнула. Здесь время играло против них. Город выживал на пределе возможностей, и даже при введении пайков запасы лавок сокращались тревожащими темпами. Рыбаки спешно выходили в море в просветах между бурями, но не осмеливались заплывать далеко. Её отец платил амарицам, и те рисковали своими кораблями в бурном море, оцепив островную крепость. У Эра Нала хватит ресурсов продержаться до начала следующего сезона бурь, но не дня больше, если они дойдут до этой точки, и Итикана будет по-настоящему потеряна. Джор пристально посмотрел на Лару. И учитывая, что стоит на кону, ты хочешь, чтобы мы сидели и ждали, пока ты пытаешься устроить семейное воссоединение? В идеале, Улара нахмурилась при виде розовеющего рассветного неба. Но боюсь, вы продолжите попусту жертвовать жизнями наших лучших мужчин и женщин в попытках проникнуть во дворец моего отца, что еще больше затруднит спасение, когда придет время. Мы должны действовать сообща, пока есть хоть какой-то шанс освободить Арона. И если тебе этого недостаточно, помни, что Анна согласилась на этот план, и, насколько мне известно, командир сейчас она. Джора горьченно вздохнул, и Лара осторожно глянула на него. Старому солдату приходилось тяжело. Он участвовал в той стычке с маридринцами, когда Арона захватили в плен. И Лара знала, что Джор винит себя, хотя его вины в случившемся не было. Ей удалось вытащить подробности из телохранительницы Арона, Лии, и она узнала, что любовь Арона к Риску все же вышла ему боком. Он зашел слишком далеко, и когда маридринцы поняли, какой ценный трофей им достался, то отступили, не дав Джору и остальным и шанса вернуть его. Это не твоя вина. Ты права. Виновна ты, только ты, ответил он грубо. И никаких нас не существует. Есть мы и есть ты. Так что даже не думай предъявлять претензии к мужчинам и женщинам, которые сражались и умирали, пытаясь исправить твои ошибки. Несмотря на то, что почти каждый и теканец, с кем пересекались её пути, выплёвывал ей в лицо тот же упрёк теми или иными словами, Лару передёрнуло она заслужила их гнев, недоверие, ненависть. это по её вине этика кана то, что это произошло по ошибке, усугублённое её собственной трусостью, только ухудшало ситуацию. я знаю, джор, поэтому я делаю всё, что в моих силах, чтобы исправить причинённое зло. мёртвых не вернуть. хотелось бы надеяться на обратное откликнулась она, вспоминая, как одна за другой падали на обеденный стол ее сестры, вспоминая их неподвижные тела и остекленевшие глаза. Или мы по-настоящему облажались. Жорж плюнул на песок. Можешь забрать свое оружие. Он потянулся к мешку, стоявшему его ног, и потрясенно выругался, когда тот оказался значительно легче ожидаемого. С улыбкой Лара потянула выше подул юбки, демонстрируя один из клинков, который она выкрала несколько часов назад. Мы думали, что Маридрина прислала нам невинную овечку. Джорни одобрительно покачал головой, но всё это время за нашим столом обманом пировал волк. Арен знал и любил её несмотря на это. Ага, и посмотри, куда это его привело. Перед ней предстало как живое лицо Арона, искажённое мукой от осознания её предательства. Но Ларат махнула от воспоминания. Не в её силах изменить прошлое, однако она чертовски сильно рассчитывает повлиять на будущее. Я вернусь через несколько недель. Если нет, значит я мертва. Лара повернулась к холмам и вновь взглянула на Маридрину. Если Мерелин сказала правду, где-то там ее сестры, живые и здоровые и пришло время спросить с них долг